Видимо, помощники Шмыги решили сэкономить на артистах и наняли по дешевке одного из тех молодцов, которые смердят в эфире своими руладами о дешевых кредитах и мгновенной продаже жилплощади. Я все-таки отвлекся и стал думать о том, что московский радиобизнес достоин всяческого уважения за свою способность паразитировать на западной попсе, которая сама насквозь паразитична. Надо все-таки уметь не просто ежедневно сосать кровь у вампиров, но еще и серьезно отравлять при этом воздух над огромной территорией. Впрочем, думал я, одно дело вести такой бизнес самому, а совсем другое — слушать радио. Этого не надо делать никогда, особенно за рулем». Человек сидит за баранкой, глядит ветровое стекло, за которым творится, сами знаете что, и совершенно не замечает, какие изощрённые смысловые гарпуны вонзаются в его сосредоточенный на дороге мозг. Это, извиняюсь, как если бы он под гипнозом стоял раком без штанов и даже не видел, кто и в каком порядке пристраивается к его заду а местами в очереди торговал бы коммерческий отдел радиостанции. А ведь кроме рекламы, там есть еще и песни. Их вообще надо анализировать вместе с психиатром куплет за куплетом. А вот так поездил денек по Москве и встал из-за баранки лет на десять старше и мудрее, с особым блеском в глазах и твердым намерением завтра же взять кредит, под смешные проценты. о вей И ведь все, что окружает человека в современном городе, имеет практически ту же природу. Какой уж тут задуматься о Боге? Тут я понял, что слишком глубоко провалился в размышления о радиобизнесе. А все потому, что читать подобные стихи должен человек, у которого есть хотя бы зачаток бессмертной души. Вместе с тем я не пропустил ни одной стихотворной строки, потому что мой освобожденный от тела ум развивал удивительную скорость. Вся эта цепь мыслей заняла лишь крохотную долю секунды. «Не могут духи просвещенные от света твоего рожденный исследовать судеб твоих. Лишь мысль к тебе взнестись дерзает, в твоем величии исчезает» как в вечности прошедший миг. Неожиданно моя мысль вознеслась к чему-то бесконечно высокому и прекрасному, и тут же, как и было обещано, исчезла. Но перед тем, как она исчезла, я все же успел понять, что такой невообразимый взлет возможен. И это прекрасное на самом деле существует в его высшей точке, себя собою составляя, собою из себя сияя. Ты свет, откуда свет истек. Когда ослепительная вспышка света, в которую превратили меня эти строки, опять сменилась сырой тьмой, Я понял, что Добросвет сегодня дал мне какой-то особенно мощный коктейль и перевел мой подвешенный в невесомости ум в режим форсажа. Мне приходилось переживать смысл каждого слова с небывалой силой и ясностью. Я не просто пропитывался чужим мистическим опытом, он делался моим. Мне стало страшно, потому что я понял — Стоит мне расслабиться, и эти гэбэшные сволочи действительно заставят меня познать предвечного. Как искры сыплются, стремятся, так солнце от тебя родятся. И я увидел эти искры, или точнее опять заметил. После кваса они начинали роиться в темноте примерно на сороковой минуте каждого сеанса но можно было перестать обращать на них внимание, и тогда они исчезали. — А я перед тобой ничто, ничто, но ты во мне сияешь величеством твоих доброт, во мне себя изображаешь, как солнце в малой капле вод. Мне показалось, что я стал огромной каплей, в которую влилась вся сверхсоленая вода из ванны, где я парил, и что-то неизмеримое и ослепительное уже готово было отразиться во мне, но помешал проклятый чтец. Кажется, он перепутал строчки, сбился с ритма и сразу загнусавил чуть быстрее. Но, будучи я столь чудесен, отколе произошел безвестен?